Глава шестая. Я отвела глаза в сторону. В этом вопросе, как мне домой попасть, была полностью вся Анжела. никак нам домой попасть, а только ей. Кроме того, в отличие от этой бездушной куклы, я успела мысленно вернуться к тому самому окну, сквозь которое наблюдала за сладкой парочкой. Не знаю, чем я прогневила высшие силы, что даже после смерти она рядом со мной. «Ну что ты молчишь? Как мне домой попасть?» «Да пошла бы ты!» Я тоже шваркнула ложку в миску остывающей похлебки и уже вставая с мстительным удовольствием заметила, как отшатнулась Анжелка, брызги попали ей в лицо. Не знаю, дошло что-то до этой курицы или нет, Но на некоторое время она заткнулась. В комнате повисла гнетущая тишина. Только треск огня в печи слегка разбавлял ее. За дверью заскрипели половицы. Вернулась та женщина, которая обсуждала нас и запричитала. «Барышня Ольга, что же-то вы не поели совсем? похлебка то ведь добрая какая, на курочке, да со всякой травкой». Я молча отворачивалась к стене, не желая, чтобы она видела мои слезы. Однако женщина заметила их и, вздохнув, погладила меня по плечу, продолжив говорить уже гораздо более тихим голосом. «Оно, конечно, как батюшку-то вашего Господь прибрал». Она несколько раз перекрестилась. «Так и остались вы с барышней Ангелы, сироты горемычные. Но ведь королевский-то указ «Отчина вам на пользу, барышни!» Сейчас она обращалась к нам обеим. Оно ведь всяко лучше замужем своим домом и двором жить, чем при вашей-то Да «Дак оно и баронессу-то сильно винить нельзя», — тихонько добавила она. «Тоже осталась необустроенное. Да при малом детенке. Братец-то ваш, младшенький, пущай наследник, а ведь все одно дитё-дитём. Пока-то он еще в силу войдет». Возвращение служанки напомнило мне весь ужас нынешнего положения. Может быть, поэтому мы с сестрой одновременно переглянулись. Все же Анжела была для меня сейчас меньшим злом, чем этот непонятный мир и странное наше окружение. Похоже, служанка ждала от нас каких-то слов или реакции, но мы обе боялись открыть рот. Слава богу, что сестрица хватило ума не спрашивать, как ей попасть домой». Она, конечно, капризная и избалованная. Да что там избалованная? Эгоистка, чертова. Можно честно сказать, эгоистичная тварь. Я всхлипнула, вытерев набежавшие слезы и опять мысленно вернувшись к сцене предательства. Полностью, барышня Ольга! Слезами вы папеньку не вернете, а оно, может, все и к лучшему». «Не больно-то он вас жаловал, барон покойный!» Женщина снова перекрестилась и добавила. Пуща ему земля пухом будет, а только при жизни-то он вас так в монастыре и сгноил бы. Так что нече сырость разводить. А вам, глядишь, за это Господь облегчение в жизни пошлет и мужей хороших даст. Мы снова переглянулись с сестрой. Лично мне очень не нравилось упоминание о предстоящем замужестве, да еще и повторенное дважды. Сестрица скорчила гримаску непонимания, выразительно пожала плечами и спросила. «А где ж мы мужей возьмем?» Первый раз за все время я вдруг поняла, что говорит она не на русском. А я, что очень удивительно, прекрасно ее понимаю. Да ведь и служанку понимаю. Женщина с полминуты помолчала, а потом с удивлением в голосе ответила. «Так, барышня Ангела, вам же, матушка-настоятельница, перед отъездом все при все подробненько обсказала. И про батюшку, и про указы, и про смотрины будущие». «Она обсказала, а ты повтори». Анжелка, не смущаясь, строго смотрела на служанку. «Оно, конечно, в слезах, и с расстройства-то вы, может, чего и не поняли». Женщина покачала головой, как бы сожалея о нашей невнимательности, и, вздохнув, продолжила. «Я сколь понимаю, обскажу. А уж если где напутаю, не гневайтесь». Судя по ее рассказу, помирев, тот самый батюшка-барон оказал своим дочерям услугу. Девочки автоматом перешли в ранг военных сирот. Война закончилась совсем недавно, многие земли были разорены. И король, чтобы показать свое милосердие, выделил часть военной добычи на приданное для осиротевших девиц – По его замыслу эти самые девицы срочно должны прибыть в столицу государства – Кингсбург, поскольку сейчас туда возвращаются войска. Там будет дано несколько так называемых «холостых балов», где неженатые офицеры смогут выбрать себе невест, получив приданное деньгами из казны. По словам служанки, получить приглашение на такой бал для нищих баронет – большая удача. Чем больше несообразности я подмечала, тем растеряннее себя чувствовала. Нет электрического освещения, зато есть какой-то король и какой-то покойный барон, который приходился нам отцом. И комната эта вовсе не похожа на номер даже в самой зачуханной гостинице. Да что гостиница, даже общие помещения в хостеле выглядят по-другому. И уж точно, ни в одном хостеле двоих в одну кровать не уложат. Не то чтобы я не поняла, что именно рассказывает служанка, просто мозг отказывался воспринимать это как реальность. Информацию я запомнила, но сдвинула куда-то в сторону, чтобы потом, когда эта чужачка уйдет, попытаться разобраться в ситуации. Самое ужасное, что даже поговорить об этом мне было совершенно не с кем. Только сестрица оказалась ровно в таком же положении, как и я. Служанка еще некоторое время потопталась посреди комнаты, очевидно, ожидая от нас реакции. Но мы обе молчали, боясь открыть рот и спросить что-то лишнее. каш что принести ли вам, барышни? Кашка-то вкусная, со сливочками и с метком». Голос ее звучал почти просительно. Но и я, и сестра отрицательно помотали головой. Женщина еще минуту повздыхала, забрала миски с недоеденным супом и вышла со словами «Ну, оно и ладно, коли так». «Вы сейчас почивайте, барышни, а завтра с утречка в путь. К вечеру уже в замке будем». Дверь скрипнула и затворилась. По визгу половиц было понятно, что служанка ушла. «Олька, может, нас наркотой накачали? Ну не может же быть это все на самом деле!» Сестрица подбежала к кровати и сейчас толкала меня в плечо, добиваясь ответа. Я раздраженно дернулась от нее и резко ответила отстанет от меня, дрянь!» «Ты совсем дура, что ли?» Анжелка таращила на меня глаза и, кажется, искренне не понимала, почему я не хочу с ней разговаривать. «Совсем больная, да? Мы тут вляпались непонятно во что. Кругом какое-то средневековье дикое, а ты старые обиды вспоминать начала». Она продолжала хватать и дергать меня за руку, приговаривая. «Давай быстро в себя приходи!» «Тут думать надо, как сбежать, а не губы дуть» или тебе сильно хочется замуж за незнакомого мужика мы по очереди плакали и стерили, но делали это тихо тихо опасаясь привлечь к себе внимание анжелка шепотом выдвигала какие то безумные предположения что все это розыгрыш устроенный ее поклонниками чтобы напугать ага а там в машине нас с тобой убили тоже для того чтобы напугать ты хоть немножко думай что несешь я больше не собиралась быть с невежливой и деликатной к чему мама меня приучала всю сознательную жизнь. Признаться, когда я первый раз обозвала ее идиоткой, мне стало немного легче. Через некоторое время мы обе почувствовали утомление от этих бессмысленных слов, споров и слез. Уселись каждая возле своей подушки, накинув на ноги одно одеяло на двоих, и заговорили уже спокойнее. «Ты в окно смотрела?» «Нет. А что там?» Какие-то сараи жуткие, и все снегом завалено. Видно только потому, что луна немного освещает, а так до самого горизонта ни одного огонька. Думаю, здесь нет электричества. Я равнодушно пожала плечами, но про себя отметила, что сестрица сейчас не так и плохо себя ведет. Надеюсь, это самая служанка и еще кто-то, кто вначале помогал привести нас в чувство, Примут Анжелкины требования по поводу телефона и дома за бред. Насколько я поняла, бывшие владелицы наших тел отравились угарным газом. Я опасливо покосилась на печь, не слишком понимая, когда именно она начнет этот газ вырабатывать. Умирать во второй раз мне точно не хотелось. Кроме того, в голове у меня бродило странное слово «вьюшка». «Почему-то, возможно, из каких-то романов про дореволюционную жизнь в России мне казалось, что эта самая вьюшка — деталь печи. Правда, эти воспоминания не несли никакой пользы, но я все равно не знала, как этой вьюшкой управляют».